Глава 15. 3 июля 1941 года окрестности Слуцка. Так что мы дальше делать-то будем, Володь? вторично спросил я Батоныча, когда мы собрали трофеи, похоронили павших танкистов, дали залп над их могилой из личного оружия и укрылись в лесу, на опушке которого догорал наш тягач. Я ж сказал проверять матчасть. — усмехнулся Володя. — Из тебя мехвод, как из коричневой субстанции пуля. Кто на что учился, не обиделся я. Последний раз я водил тяжелую технику лет пятнадцать назад, да и то это была БМПшка, а она всяко легче твоего стального гроба раза в три. Но — Но-но! Попрошу моего железного гиганта не обижать! — проворчал Батоныч, ласково оглаживая Т-72 по пыльной надгусеничной полке. Что ты понимаешь, в танках? Пехота! А вот, кстати, у нас тут два дипломированных танкиста, и даже с боевым опытом. Я кивнул на сидящих невдалеке под деревом Гаврилова и Баранова. Сейчас парни разбирали немецкий пулемет, периодически ойкая, когда какая-нибудь из деталей прищемляла палец. Что-то я сомневаюсь. БТшка ихняя. — Спасибо товарищу Джону Кристи, фактически бронированная гоночная машина с пушкой. А у нас больше сорока тонн, — задумчиво сказал Батоныч, внимательно, словно видел их в первый раз, разглядывая танкистов. Каким-то солдатским чутьем уловив внимание начальства, Гаврилов и Баранов вдруг резко вскочили и замерли по стойке смирно. — Вольно, товарищи. Продолжайте изучение трофейного оружия. — А ты проверь. — посоветовал я. — Конечно, новый командир танка тебе не нужен. Да и на месте наводчика Гаврила вряд ли справится. Все-таки у тебя в башне столько электроники напихано. Но вот в качестве механика-водителя Баранов подойдет больше, нежели я. Насколько я помню, управление почти не изменилось. Три педали, два рычага, ручка, переключение передач. — Ладно, попробуем, — кивнул Батоныч и резко скомандовал. — Красноармеец Баранов, ко мне! Николай сорвался с места и галопом прискакал к полковнику. «Красноармеец Баранов по вашему приказанию прибыл!» Бросив руку к обрезу танка шлема, отрапортовал танкист, словно мы были на плацу образцово-показательной части. «Мне сейчас, товарищ комиссар, сказал, будто ты хороший мехвод». «Точно хороший?» — прищурившись, спросил Володя. «Так точно хороший!» — обиженно вскинулся Баранов. Это у меня уже вторая война. Опытной стало быть, — недоверчиво поджал губы полковник. А ну-ка, залезай на место водителя. Сюда? — растерянно уточнял Николай, оглянувшись на Т-72. Судя по выражению лица, Баранов находился в неслабом смятении чувств. С одной стороны, безумно хотелось управлять бронемашиной, в одиночку учинившей такой разгром врага. С другой... «Было откровенно страшно не справиться или, чего хуже, что-нибудь сломать. Техника-то невиданная, наверняка секретная». «А ты здесь еще какой-то танк видишь?» С усмешкой ответил вопросом на вопрос Батоныч. «Так точно!» — рявкнул Баранов, но тут же смущенно добавил. «То есть никак нет. Других танков здесь нет. Так точно. Сейчас залезу». И красноармеец с какой-то опаской забрался на броню и осторожно заглянул в люк, как будто там могло находиться змеиное гнездо. «Не боись, танкист! Комиссар с управлением справился, а он из пехоты, подбодрил бойца полковник, лукаво покосившись на меня. Однако я на его корпоративные подначки уже не обращал внимания. «А что хоть за машина-то?» — решился спросить Николай, шумно сглотнув. — Никогда ничего подобного не видал и даже не слышал. — Опытный прототип проходит обкатку в боевых условиях, — веско сказал Батоныч. — Секретный, разумеется, потому и не слышал. Т-72 называется. Баранов, решившись, плавно нырнул в люк и скрылся внутри с головой. — Ну, мазута, что видишь? — — громко спросил полковник, тоже запрыгнув на броню и нагнувшись к люку. — Так, товарищ полковник, рычаги почти как у меня. Правда, у меня еще и руль был для колесного хода. Три педали внизу, кругом полно тумблеров, — выснулся наружу Баранов. — И рычаг переключения передач здесь другой. — Здесь коробка передач полуавтомат. — объяснил полковник. — Не нужно главный фрикцион каждый раз выжимать. Только трогай с места. Дальше достаточно просто выбрать нужную передачу и воткнуть рычаг в соответствующую ячейку на шкале. Видишь там обозначения соответствующие? «Э, — Плохо видно, темно, — снова скрывшись в недрах танка, сообщил Баранов. — Вот там лампочка включается, — «Руку протяни!» — сунувшись головой в люк, сказал Батоныч. «Ага!» — донеслось из недр танка. «А вот и шкала!» «А что вот здесь?» Поняв, что освоение новой техники может затянуться надолго, я отошел в сторонку и подмигнул Гаврилову во все глаза, глядящему на наши экзорциции. Погуляв пару минут возле танка и проверив узлы на запястьях лежавшего на моторном отделении модуля, решил потихоньку сходить на опушку и поглядеть в западном направлении, не подбираются ли втихаря фрицы из второй волны прорыва. Но сколько я не смотрел в бинокль, никакого шевеления на дороге так и не увидел. Или сбежавшие с места бойни добитки так напугали свое командование, что оно решило притормозить наступление до полного прояснения обстановки. Или, что более вероятно новая группа еще сюда не дошла. Времени-то после разгрома колонны прошло всего ничего, и часа не будет. Затем я залез на прицеп автопоезда, тягач уже догорел, и посмотрел, что уцелело из нашей укладки. Бочки с солярой оказались пробиты осколками и уже почти опустели, хорошо еще, что не загорелись. Часть ящиков с боеприпасами Тоже была повреждена, но, покопавшись, я сумел найти несколько целых. По крайней мере, целых с виду. Но и это уже большой прибыток. У нас в укладке всего три снаряда осталось. Полностью остановить прорыв, как мы планировали, нам теперь не светит. Так, может, и не корячиться, линять отсюда, навстречу с вождем. Однако бросить тут все и ехать в тыл как-то неправильно». С этими мыслями я и вернулся на стоянку. Освоение новой техники шло полным ходом. Мало того, к этому без приказа, а кто будет за пленным смотреть, присоединился и Гаврилов. Как раз сейчас полковник командирским голосом вещал «Вес 42 тонны, пушка 125 мм с автоматическим заряжанием». Скорострельность – 8 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – 9 километров, дизелёк – почти 800 лошадок, скорость по пересечённой местности – 35 км в час, а по шоссе – 50. Запас хода с подвесными баками – до 600 километров, лобовая броня – 200 мм, лоб башни – 250, борта – «По восемьдесят. СО, система управления огнем, состоит из прицела наводчика. Впрочем, больше вам пока и знать ничего не нужно, все равно не поймете». Танкисты внимали полковнику с приоткрытыми ртами. Заявленные тактико-технические характеристики казались фантастикой. «Сержант Гаврилов», — громко позвал я. «А?» — произнес танкист, с трудом возвращаясь на грешную землю. Должно быть, в своих мыслях он на Т-72 уже громил фашистов где-то возле Берлина. Пулемет бросил в разобранном виде, а если сейчас фрицы нагрянут, тихо, чтобы не мешать Батонычу, начал я выволочку. А за пленным генералом птички должны присматривать. Что за разгильдяйство, товарищ сержант? Виноват, товарищ комиссар! Гаврилов уже привычно вытянулся в струнку. То есть полковник про управление танков рассказывал, я заслушался. И добавил как-то по-детски шмыгнув носом. «Простите, больше не повторится». «Давай, заканчивай сборку пулемета, а потом помоги мне генерала с машины снять», слегка смягчившись, сказал я. «А зачем снимать?» — удивился Гаврилов. «Так товарищ полковник сейчас закончит инструктаж и даст команду на запуск двигателя. Для чего, как думаешь?» «Чтоб Баранов освоил управление?» — догадался сержант. «Правильно, молодец». — похвалил я Гаврилова. — И вот пока Баранов будет осваивать вождение, всякое может случиться. Перевернуться он вряд ли сможет, а вот задеть корпусом при маневре дерево легко. А оно возьми до да упади на нашего ценного пленника. — Верно! — снова шмыгнул носом танкист. — И как я не допетрил! — Ничего, дослужишься до моих из... -э -э шпал... «Начнешь видеть ситуацию на три хода вперед», — утешил я сержанта, едва успев прикусить язык, чтобы не брякнуть «дослужишься до моих звезд». Как говорится в поговорке, терпение и труд — все перетрут. А если прибавить к этому опыт, помноженный аж на две головы, два старых танкиста быстро поняли друг друга — Уже через полчаса Баранов под руководством Бата уверенно завел движок и самостоятельно тронул танк с места. Несколько минут мехвод привыкал к управлению, делая змейку между деревьями самым малым ходом, но потом осмелел и прибавил газу. Полковник с лобовой брони перелез на командирское место и дал команду выезжать из леса. Прокатившись туда и обратно вдоль опушки, Т-72 повернулся и двинулся в сторону разгромленной колонны. Гаврилов проводил танк завистливым взглядом. Я хлопнул сержанта по плечу и сказал, не переживай, успеешь еще накататься. Бери немчика, пулемет и пошли к тягачу. Там кое-что из боеприпасов уцелело, да и в бочках с горючкой пара литров может остаться. А пожрать... — В смысле, покушать. У вас что-нибудь есть, товарищ комиссар? — с надеждой посмотрел на меня Гаврилов, когда мы почти подошли к трейлеру. — Да, есть, — машинально ответил я. — В смысле, было. В кабине, Маза. — В кабине чего? — удивился незнакомому слову сержант. — Маза, — вздохнул я. — Тягач сделали на Минском автомобильном заводе. В каком году его сделали, говорить, конечно, не стал. Мы посмотрели на буквально развороченную снарядом кабину тягача, сомнительно, что там могло хоть что-то уцелеть. «Проблема», — пробормотал я, — «сложновато нам будет оборону держать без еды и воды». «А вы здесь хотели в оборону встать, товарищ комиссар?» — услышал меня Гаврилов. «Так здесь не очень удобно. Фланги полностью открыты. Обойдут на раз. Не учи отца. И баста». — проворчал я. — Нашелся умник, теоретик военного дела. Мы, вообще-то, рубеж гораздо западнее наметили. Там дефиле довольно узкое, всего полтора километра шириной между цепочкой озер и заболоченной поймой речушки. Обороняться не в пример удобнее. Просто не доехали, на вас с немцами наткнулись. Кстати, о немцах, — добавил я, заметив вытаращенные глаза модуля, глядящего на огромный тягач и платформу трейлера. «Привяжи, генерал, вот к тому дереву, только спиной к нам. А как управишься, за небом поглядывай. Блин, ну откуда они умотали?» Последняя реплика относилась к Бату и Баранову. Я догадывался, что Володька заодно с испытанием нового мехвода решил проверить западное направление хотя бы на пару километров. Разуму профессионального военного притило отсутствие определенности. Вот только почему бы сначала не предупредить меня и не пополнить боезапас? Нет, не дошло еще до нас с Батонычем, что мы на самой страшной в истории человечества войне такие косяки порим. Впрочем, вернулся Т-72 минут через пятнадцать. Батоныч лихо спрыгнул с брони, обмахиваясь шлемофоном, как веером. «Уф, жарища!» «Куда ездили?» — хмуро спросил я. «На разведку скатались!» — ответил Володя и добавил, заметив мое недовольство. «Извини, в горячке не сообразил тебя предупредить». «Судя по тому, что ты не пытаешься немедленно кинуться в бой, на западе тихо?» «Мы на пару километров отскочили, но никого не встретили. ти «Так что делать-то будем?» Снова задал я сакраментальный вопрос. «Выбранный нами для обороны рубеж как раз за тем леском», махнул рукой на запад Володя. «Надо пополнить боезапас, долить горючего и выдвигаться. До темноты еще долго. Вполне можно еще на одну колонну нарваться». «Как тебе новый мехвод?» — спросил я, ревниво-косясь на вылезающего из люка Баранова. В его движениях еще не хватало привычной лихости, но, похоже, красноармеец уже успел неплохо освоиться. — Ты меня, конечно, прости, Виталя, но он всяко лучше водит, чем ты, — усмехнулся Бат. — Танкист от бога! Машину чувствуют кончиками пальцев! С ним за рычагами у нас шансов гораздо больше, чем с тобой. — Да я все понимаю уныло кивнул я. «И что мне теперь, пехотное прикрытие изображать?» «Почему изображать?» — натурально удивился Батоныч. «Да это самое прикрытие и есть. Жаль, что бойцов у тебя маловато, всего один. Зато пулеметов дофига. Поехали пока тихо, место под секрет подыщем. Чувствую, не вся веселуха на сегодня закончилась. «Давай для начала хозяйством займемся», — кивнул я на трейлер. «Да, наворотили дел». «Уроды!» — сразу помрачнел Бат, бегло осмотрев развороченную кабину Мазы. «И не леним было сюда стрелять!» «Что с укладкой? Смотрел?» «Смотрел. Часть ящиков со снарядами цела. Примерно в половине бочек еще что-то плещется. Но вот жрачки, йог. «А вот это вряд ли!» — ответил Бат и полез на платформу. Поковырявшись среди побитых осколками деревянных ящиков... Володя торжествующе поднял над головой зеленые брикеты индивидуальных суточных пайков. «Никогда не складывай все яйца в одну машонку, Самодовольно улыбнулся Батоныч. «Давайте, товарищ танкисты, подтягивайтесь. Надо снаряды в башню перекидать и топливо перекачать. А ты, Виталя, смотри за небом, да и на дорогу поглядывать не забывай. О, кстати, ящик с иглами целехонький. На-ка!» «Возьми один комплекс, чтобы тебе не скучно было». Я под удивленными взглядами танкистов достал из ящика ПЗРК «Игла», вскинул комплекс на плечо и забрался на дальний конец платформы, чтобы не мешать погрузочным работам. Начал по секторам осматривать горизонт и почти сразу увидел на юго-западе черную точку, быстро растущую в размерах, и через полминуты уже смог идентифицировать нового гостя. Им оказался ближний разведчик, он же корректировщик, Фокке-Вульф-189 «Филин». Вообще, я так и остался небольшим знатоком антикварной техники, хотя научился различать танки, но сходу определять марку самолета по силуэту, пока оставалось за гранью моих умений. Однако в данном случае даже полный профан не ошибся бы с идентификацией. Трудно с чем-то перепутать характерную двухбалочную форму, за что этот самолет получил в наших войсках меткое прозвище «Рама». У советских солдат существовала примета «Прилетела Рама, жди Большого Сабантуя». Как правило, сразу после пролета разведчика по обнаруженным целям наносился артиллерийский или бомбовый удар. Что же, логично... Немцы обделались на данном участке по полной. Наверняка уцелевшие, мы ведь не всех перебили, доложили о тяжелейшем бое с превосходящими силами советов. Очень сомневаюсь, что они будут рассказывать об одном единственном танке, разгромившем усиленную батальонную группу. Да если бы и рассказали, хрен им кто поверит. Вот и послало высшее командование воздушную разведку». «Ну, сейчас я им подброшу пищи для размышлений. Потеря еще из самолета разведчика станет новой загадкой этого боя. Высота полета километра три. Нормально, достану. Привожу комплекс в боеготовое положение. Головка захватывает цель. Пуск!» Ракета устремляется к раме. Видимо, пилот оказался опытным. Увидев нечто, летящее ему в лоб, он попытался уйти в сторону виражом, а виражить рамы умели. Самая трудная цель для наших истребителей. И уйти у него получилось бы. Будь пущенный снаряд обычным местным РС, однако ракета с инфракрасной ГСН упрямо последовала за ним. Вспышка, и вот уже вниз — Рушится левая плоскость с мотогондолой, а вслед за ней плавно скользит все остальное, фюзеляж с правой плоскостью. Причем фюзеляж не падает, а именно скользит, практически планирует. — Но это, знаете ли, что-то запредельное, — негромко себе под нос буркнул Батоныч. А я услышал его реплику и повернулся. Оказывается, танкисты дружно смотрели на пуск зенитной ракеты и результат попадания. Я мысленно согласился с товарищем. Такое поведение подбитого самолета выглядело по меньшей мере странным. Нет, мне приходилось читать, что «Фокке-Вульф-189» э, — сложная цель, и что даже сильно побитые разведчики возвращались на аэродромы. Но чтобы такое... Однако беспримерный полет половинки рамы — Закончился довольно быстро. Блестящая капелька фюзеляжа клюнула носом, крутанулась вокруг продольной оси, мелькнула плоскость черно-белым крестом, вспыхнул правый двигатель, и горящие остатки самолета устремились к земле по кратчайшему маршруту, вертикально вниз. — Ну вот, а я-то уж подумал, — весело сказал полковник. «Молодца, Виталя, так держать! Возьми еще один пенал! А вы что, устали? За работу, товарищи, за работу!» Последняя относилась к стоявшим с разинутыми ртами танкистам. Сделав над собой героическое усилие, Гаврилов и Баранов вернулись к погрузке в танк снарядов. Не слишком ли много для них впечатлений на сегодня? Впрочем, большинство впечатлений положительные. Справятся... Парни-то молодые. Это я бы зависал полдня, если бы при мне кто-то сбил атакующий тандерболт броском какого-то особенного, ну, скажем, бумеранга. Пополнив боезапас и долив горючее, мы с Батонычем устроили коротенькое совещание, решая, куда девать еще два десятка снарядов и почти полную бочку солярки. Запасли-то почти два боекомплекта до горючки на несколько сотен километров. И хотя больше половины побило при попадании в тягач, кое-что осталось. — Не грузить же все это добро на танк? — задумчиво спросил полковник, обозревая кучу этого самого добра. — Неужели не потянет? — критически хмыкнул я. — Не в этом дело! Потянет, не потянет! — осуждающий посмотрел на меня Батоныч. Как же, пехотинец позволил себе усомниться в мощи бронетанковых войск. Весь оставшийся хабар можно сложить на крыше МТО, но, не дай бог, придется в бой вступать, да и угол поворота башни будет ограничен. А если учитывать, что сверху еще как минимум двух человек придется сажать? — Двух? — переспросил я, окидывая взглядом присутствующий личный состав. «Ты про модуля забыл?» — Бат кивнул на так и стоящего возле дерева немецкого генерала. «А куда он денется, если я его привязал, словно глупого теленка?» «Ты в башню сядешь, баранов за рычаги, гаврилов сверху на подхвате, так еще и пленный. Вот и выходит, что два». «Проблема», — согласился я. «А может так и оставить это все на платформе и прицепить к танку ее?» «Пяхота!» — ухмыльнулся Батоныч. «Мало того, что для отцепки в случае соприкосновения с противником несколько минут уйдет, так и тащить неудобно. Ходовая в хлам, шины осколками разодраны. Да и пыль такую поднимем, что из космоса будет видно. Летят бомбардировщики и Алис. Приехали товарищи». «Так давай здесь оставим, замаскируем в кустах», — предложил я. — А за пополнением прикажешь с той позиции сюда мотаться? — скривившись, словно от лимона, сказал полковник. — Это ж километра четыре. — Тебе что, не предложи? — даже обиделся я. — Предлагай сам, раз такой умный. Батоныч снова с тоской обозрел оставшиеся ящики и бочку. Вздохнул, Володя призадумался, но тут реальность грубо напомнила о себе. Из кустов, обильно растущих вдоль опушки, раздалось... Сакраментальные роки вверх.